Глава 19 Мне понадобилось время, чтобы осознать свое положение. Захлопнулась крышка багажника. Я лежу в куче барахла. Где-то рядом бродит голодный и злой хомяк. Мобильный не работает. Сначала я запаниковала. Хватит ли нам с грызуном кислорода? Затем я пришла в ужас. Сколько времени человек может прожить без еды и питья? Я никому не сообщала, куда поеду. Гарик Кребров полагает, что писательница Арина Виолова трудится над новой книгой. Издателя не смутит мой отключенный мобильный. Нет, хозяин издательства забеспокоится через неделю. И только тогда начнет поиски пропавшей литераторши. Но к тому времени от меня останутся обгрызенные Николаем Николаевичем косточки. Ужас снова перешёл в панику. Огромным усилием воли я остановила выброс адреналина. Во всём плохом есть что-то хорошее. Не надо устраивать истерику. Лучше спокойно подумать. Итак, что произошло? Меня случайно заперло в багажнике. При себе я имею пакетик с орехами. Значит, до субботы от голода не умру. Что ещё хорошего? Ну, если пойдет дождь, я не промокну. Просто здорово. Теперь поразмыслим о плохом. Старая развалюха не привлечет ничего внимания. Билли не в курсе, где я. Сотовый умер, и в машине хомяк. Не подумайте, что я испугалась Николая Николаевича. Но как поведет себя грызун, сообразив, что в его распоряжении находится 40 кило свежего мяса? «Вернее, костей. На жирную, сочную грудинку, в моем случае, ни к нику не стоит рассчитывать. Хомяки питаются исключительно растениями и семечками? Или они не брезгуют полакомиться червячками и кузнечиками? Если второе предположение верно, то я в опасности. От таракана отличаюсь лишь размерами». «Спокойно, Вилка», — приказала я себе. Сейчас в голову придет верное решение. Надо удавить Николая Николаевича. Агрессивность этой мысли заставила меня содрогнуться. Но откуда она взялась? Я же не способна убить живое существо. С другой стороны, я никогда не лежала в багажнике без шансов на освобождение. На глаза навернулись слезы. Когда мумию Арины Виоловой обнаружат, у начальника пиар-отдела «Элефанта» будет праздник. Он разошлёт по газетам пресс-релиз с названием «Загадочная смерть великой писательницы». И тиражи моих книг взлетят до небес. Жаль, что мне не придётся порадоваться большим гонораром. Интересно, кому достанутся деньги? В носу защипало? В горле заворочился тяжёлый ком, спина покрылась потом, Голову будто стянуло ремнем. «Правда, меня вечером в кафе будет ждать риэлтор Галина Юдаева. Но она не занервничает, если клиент не явится, выругается сквозь зубы и отправится во свояси. Сверху застучали. «Эй!» — раздался чей-то голос. «Все нормально?» «Нет!» — заорала я. «Нажмите на кнопку!» Послышался тихий щелчок. В багажник ворвался свет и хлынул свежий воздух. «Эй, ты чего тут делаешь?» Спросила торговка, у которой я 10 минут назад покупала орешки. «Я увидела, как ты сюда залезла и крышкой прикрылась». Потянулась за тряпкой. Закряхтела я, вылезая наружу. Хотела стекло протереть, а машина здоровенная. Длины рук не хватило, пришлось внутрь лезть. И тут крышка возьми да упади. Ни за какие ковришки не признаюсь доброй тетеньке Прохомяка. Она примет меня за сумасшедшую. «Осторожней надо!» — укорила меня продавщица. «Больше такой глупости не совершу», — заверила я. «Огромное, просто невероятное вам спасибо!» У меня на вечер назначена важная встреча. И если бы не вы, не попасть бы мне на нее. «Пустяки!» — смутилась продавщица. «Я решила, что тебе плохо». Побеседовав в таком ключе пару минут, мы распрощались. Я пошла к водительской двери, вспомнила про Николая Николаевича и окликнула торговку. «Не подскажете, где тут поблизости магазин для животных?» «У метро в супермаркете точно есть», — ответила та. Я добралась до торгового центра, огромного как космодром. Приобрела две мисочки, пакет корма для грызуна, бутылку минеральной воды и зарядку для телефона. Подошла к машине, открыла багажник и, сгребая трепье в одну кучу, забубнила. «Николай Николаевич, больше я внутрь не полезу». Охота тебе жить в багажнике, твоя воля. В одной плошке вода, в другой — еда. Можешь не волноваться, вода при движении не расплещется, сухая смесь не рассыплется. Ты даже не представляешь, как далеко зашёл прогресс. Умельцы придумали специальные подставки для собак и кошек, которых часто возят в автомобилях. Вставляешь мисочку в отверстие, и никакие ухабы не страшны. «Вечером позвоню Билли, он позовет девочку Машу, пусть та своим талисманом сама займется, а мне пора навстречу с риэлтором». Куча трепья не пошевелилась. То ли хомяк мирно спал, то ли счел ниже своего достоинства разговаривать с незнакомым человеком. Я предприняла последнюю попытку наладить с грызуном хорошие отношения. «Эй, ник-ник». «Может, все-таки выйдешь? Поверь, ехать в салоне, пусть даже и в клетке, намного удобнее, чем в грязной ветоши». Грызун не отреагировал на мое любезное предложение. «Ну и фиг с тобой!» Подвела я итог беседы, опуская крышку багажника. «Насильно, мил, не будешь!» Не успела я устроиться в крохотном кафе, как раздался такой громкий звук, словно кто-то ударил кастрюлей по стене. Немногочисленные посетители повернули головы влево. Я подчинилась стадному чувству и увидела стоявшую на улице перед входом в заведение коротко стриженную брюнетку с элегантным портфелем в руке. Судя по ее ошарашенному виду, бизнес-леди секунду назад врезалась лбом в идеально протертую стеклянную дверь. Владельцы кофейни не наклеили на дверь постер. Или заметное предупреждение о том, что заведение принимает к оплате кредитные карты. Вот посетительница и врезалась в стекло. Я сама один раз оказалась в такой ситуации и великолепно понимаю, какие чувства испытывает бедняжка. Ей больно и неловко. Потирая ушибленный лоб, брюнетка вошла в кафе. Я ожидала, что она накинется на девушку за стойкой бара. Потребует на расправу администратора или закричит «Безобразие!» «Кормите меня теперь бесплатно!» Но бизнесвумен молча приблизилась к моему столику, а затем представилась. «Галина Юдаева, надеюсь, вы недолго ждете?» «Вы не опоздали», — улыбнулась я. И появилась с шумом. Засмеялась риэлтор. «Хорошо, хоть стекло башкой не пробило». «Хотите кофе?» Я решила приободрить пострадавшую. Не могу сказать, что ничего лучше не пила, но капучино здесь вполне приличный. «С удовольствием». Кивнула Галина, усаживаясь. «Но угощение за мой счёт. Вы клиент. Это я вас должна баловать. Приступим? Что вас интересует?» «А что есть?» я прикинулась дамой, озабоченной квартирным вопросом. «Всё?» — без колебаний ответила Юдаева, вытаскивая из портфеля ноутбук. «На любой вкус — от комнаты без удобств до трёхэтажного особняка в элитном посёлке». «Последний мне вряд ли по карману», — улыбнулась я. «Жаль», — вздохнула Галина. «Ведь чем дороже сделка, тем выше процент риэлтора. «Ладно, давайте конкретно. Сколько человек у вас в семье и в какую сумму вы рассчитываете уложиться?» «Может, помните квартиру Хитруков? Вы им ее помогли продать?» Отбросив и кивоки, спросила я. «Мне такая же нужна». Юдаева снова потерла лоб. Она абсолютно не удивилась моей просьбе. «Год совершения сделки знаете?» 6-7 лет назад. Галина включила компьютер. Это самое начало моей карьеры. Я раньше работала мастером на предприятии, но оно разорилось. А биржа труда ничего путного мне не предложила. Хорошо хоть соседка посоветовала. Нашла. Хитрук Роман Андреевич и Инна Сергеевна. Они. Обрадовалась я. Четыре комнаты. Санузел раздельный. «Высота потолка 3,20», — отрапортовала Юдаева. «Есть холл, гардеробная. Кухня, правда, маловата, всего 8 метров. Но существовала возможность объединить её с гостиной. Из недостатков — первый этаж и вредная соседка по площадке. Хотя многие как раз любят жить внизу. Не нравится им над землёй возноситься. Вот бабка из квартиры напротив — проблема». Мало мне было неприятной истории, так еще и эта кляузница. «Какой истории?» Обрадовалась я такому повороту беседы. Галина отодвинула ноутбук в сторону. «Мой муж — козел!» Я удивилась грубому замечанию, к тому же не имеющему никакой связи с темой разговора. И от неожиданности спросила, «Почему?» Юдаева схватила чашку с кофе. Таким он родился. Нас вместе с производства уволили. Я трудовую на руки получила и без промедления начала действовать. Тыкалась в разные места, пока, наконец, не нашла себя в риэлторском бизнесе. А Анатолий так и лежит на диване и постоянно ноет про душевную рану. Вот только тяжелые переживания не лишили его аппетита и желания хорошо одеваться тащу бездельника на своих плечах. «Так разведитесь?» — посоветовала я. «А ребенок?» — нахмурилась Юдаева. «Папа ему вместо мамы, а мать вместо отца. Все с ног на голову перевернулось. Вы квартиру покупать не собираетесь?» «Нет». Я мгновенно попалась в ловушку и тут же разозлилась на себя. Сколько раз сама использовала такой прием? Сначала вела разговор на отвлеченную тему, а потом, когда собеседник расслаблялся, внезапно задавала неожиданный для него вопрос. И, как правило, получала честный ответ. И вот теперь меня саму подловили на тот же крючок. «Ясно», — без всякой агрессии сказала Галина. «Вам нужна информация о хитруках». Я опомнилась и решила на всякий случай сделать ей комплимент. «Вы очень догадливы». Галина поманила официантку. «Поработай с людьми, которым надо нехилую сумму в агентство отдать, и вообще телепатом станешь. Ещё кофе и один коньяк. Раз я не на работе, то могу за твой счёт расслабиться. Ну, спрашивай». «Расскажешь про хитрука?» Обрадовалась я, тоже переходя на свой тон, Юдаева погладила ладонью ноутбук. «Мне нравится выражение Карла Маркса «деньги — товар». Или это Ленин с Энгельсом сказали?» «Сколько?» Приступила я к торгу. «В зависимости от того, что ты хочешь». Начала свою игру Юдаева. Быстро поданная порция спиртного не сделала риэлторшу мягче, Она билась за каждый рубль. В конце концов я устала и почти согласилась на грабительские условия. Динжата вперёд!» — потребовала Галина. «А вдруг твой товар подпорчен?» — заупрямилась я. «Обещаешь много, а на деле окажется плесневелая корка». Юдаева опять погладила компьютер. «Риск — благородное дело». Я заколебалась. Галина залпом выпила очередной кофе, и мы снова приступили к жаркому обсуждению размера ее гонорара. Консенсус установился после третьей порции спиртного. Риэлтор быстро спрятала в кошелек купюры и с видом хорошо поужинавшей гиены заявила. «Хитрок, блин, жмот! Я ему такую сделку провернула, Надеюсь, на чаевые». А получила дулю. Только процент поимела. Зря старалась. Он ни копейки лишней не отвалил. А каково это метры с историей толкать? Рынок перегрет. Предложений полно. Люди с суевериями, как услышат про пожар, сразу убегают. Секундочку. Остановила я болтунью. Хитрука вроде ограбили. Он менял жилплощадь после визита воров. Глаза Юдаевой превратились в две щелочки. «Ой, правда? Кто бы мог подумать? И где ты такую информацию раздобыла?» «Люди рассказали», — ответила я. Юдаева открыла ноутбук. Тебе повторить Дезу, которую я от соседки услышала?» В квартире рядом с хитруками жила баба-отрава. Во рту у нее шесть языков — на голове двенадцать глаз, причем две пары из них на затылке. Такую рядом иметь беда. Но с другой стороны, от этой Юлии Палагиной и польза была. Так что, сплетни пересказать? Или ты правду хочешь? Давай и то, и другое. Потребовала я. Юдаева чихнула. Похоже, простуда подступает. Эй, давай еще коньяк. Тебе не станет плохо. Я попыталась пресечь питейный процесс. Не, мне будет хорошо. Пообещала риэлтор и стала отрабатывать вознаграждение. Когда Роман Андреевич Хитрук связался с Галей, он описал ей свою квартиру и спросил: "Как скоро можно избавиться от жилплощади?" "Буду стараться изо всех сил", заверила его Юдаева успевшая уже, несмотря на крошечный стаж, сообразить. Любой клиент хотел бы завершить сделку вчера. Но я должна посмотреть квартиру. Роман Андреевич, естественно, согласился. Галина прибыла утром и осмотрела кухню, санузел и три комнаты. Никаких сверхъестественных достоинств она не заметила. Хорошая, но совершенно обычная жилплощадь. «А что там?» — спросила риэлтор, останавливаясь у плотно закрытой двери. Хитрук потупился. «Спальня. Аналогичная той, которую вы только что видели. Там спит моя мама. Она пожилая женщина с непростым характером. Лучше туда не заходить». «Ясно?» — усмехнулась Юдаева, у которой дома жила не только свекровь, но и престарелая бабушка мужа. Роман Андреевич понял Галину по-своему и быстро заверил. «Ничего особенного там нет. Ремонт хороший. Пол потолок в отличном состоянии». Риэлтор прервала хозяина. «Покупателю ваш ремонт по барабану. Он все равно хоть косметику, да сделает. Для быстрой продажи важно другое. К сожалению, в вашем случае...» Есть отрицательные моменты. Первый этаж. Рядом только дорогие магазины. Зато неподалеку сквер. Оживился хитрук. Чистый воздух. Рай для пенсионеров. Пожилые люди редко меняют место жительства. Перебила его Галина. А их детям нужны нормальный супермаркет, детский сад, фитнес-центр. Наша квартира. Это отличный вариант для пары с младенцем. Нашелся Роман Андреевич. «Думаю, вам надо сбавить цену», — посоветовала Галина. «Непременно придете к решению о скидке, когда увидите, что желающих приобрести квартиру нет. Если вы торопитесь, лучше сделать это сразу». Обговорив с клиентом все детали, Галина вышла во двор и увидела на лавочке у подъезда женщину с вязанием, та как раз уронила клубок. Юдаева подобрала его и протянула растеряхи. «Спасибо, спасибо», зачистила рукодельница. «А вы кто? Наверное, агент? Роман Хитрок пытается от квартирки избавиться. Лучше с ним не связывайтесь. Ничего не выйдет». «Почему?» заинтересовалась Галя. «Меня зовут Юлия Палагина». С достоинством представилась вязальщица. Я, выбранная коллективом жильцов, старший по подъезду. Слежу за порядком, деньги на мероприятия собираю, часто по квартирам хожу. И не хочу никаких подробностей из чужой жизни знать. Глаза закрываю, уши затыкаю, но все равно всегда в курсе чужих дел. Иногда даже в милицию сигнализирую. Например, Копылов — Из девятой квартиры на кухне станок поставил. Какую-то дрянь строгает и на рынке продаёт. А ведь это запрещено законом. Или Маруся Ильченко. Её муж головой об батарею бил, мордой по полу возил, пришлось участкового звать. Маруся со мной неделю не разговаривала. Грязью поливала. Орала на каждом углу, Юлька Толю засадила на семь суток. А через неделю красавчик вышел и жене такую жаркую любовь устроил, что Ильченко ко мне принеслась и зарыдала. «Юля, спаси! Он меня убьет!» Палагина вздернула подбородок и гордо посмотрела на Галину. «Хитрук запойный?» — предположила Юдаева. «Бьет жену и мать?» Юля ахнула и опять уронила клубок. «Какую мать!» свою, хитруковскую», — пояснила риэлтор. «Он так сказал? Или это в документах написано?» Заинтересовалась Палагина. «Бумаги я пока не изучала», — призналась Галина. «Хозяин меня в одну комнату не пустил. Сказал, что там его мама спит». Палагина зацокала языком. «Вот врун! Нету у него никакой матери!» То есть, может, она и есть. Но сюда ни разу носа не показала. А про сына он сообщил? Нет. Напряглась Галя. Сказал, что их трое. Он, жена и мать. Но потом уточнил, что старуха здесь не прописана. Просто с ними живет. Лгун! Отчеканила Юлия. Слушай сюда. Не связывайся с ним. Тебе его квартиру не продать. Хитрука недавно ограбили, а сына его, Павла, преступники убили. «В квартире?» — пригорюнилась Галина. «Ага!» — с горящим взором подчеркнула сплетница. «Этаж первый. Окно низко, решеток нет. И ведь я ему советовала. Поставьте железки!» А он в ответ «Не хочу жить, как в тюрьме. Здесь безопасно». Место тихое, не центр, только свои ходят. И что? Бандиты стекло разбили? Парня зарезали? Черт!» — не сдержалась Юдаева. Галину успели предупредить в офисе, что апартаменты с историей уходят очень трудно. Если в комнатах побывал вор или кто-то из хозяев умер после тяжелой болезни, люди опасаются переезжать в плохую квартиру. Полагает, что беда заразна, а уж связываться с жильем, где человека лишили жизни, охотников вовсе не найдется. Он уж которого агента зовет. Выливало сведения Палагина. Первым двум правду рассказал. Так они сразу удрали. Треть ему поднаврал маленечко. Тот во двор вышел и до истины докопался. Теперь тебя объегорить надумал. Чудак-человек. Все равно ведь соседи правду скажут. Я, например, умею язык за зубами держать. А у других он как тряпка на ветру болтается. Про мать вот придумал. Зачем? И жена у него странная. Ее никто не видел. В магазин не бегает. На работу не ходит. В заперти сидит.